Глава тридцать пятая «Корнеев, бля, ты совсем придурок! Ты что, окончательно охерел?» Я стоял строго по уставной стойке смирно, как никогда не стоял даже перед министром в прошлой жизни. Обычно вальяжный до барственной снисходительности майор Тарасов бегал вокруг меня, брызгая слюной, и умудряясь при своем почти двухметровом росте заглядывать мне в глаза практически в упор на каждом своем витке. Весть о нетрадиционных изысках старшего эксперта-криминалиста Мартунюка распространилась по райоделу со скоростью лесного пожара. Уже через час райодел задорно гудел и скрился, как неисправная микроволновка. Только сейчас я понял, как мне повезло, что неуч и патологический лентяй Вася по приезду с кражи, дабы не быть припаханным к проведению экспертиз, сразу свалил в областное ЭКО, совсем изъятым с места преступления добром, которое он так до конца и не распробовал. А ведь за ним наверняка закреплено табельное оружие. Да. Если честно, то я не ожидал такой стремительной и живой реакции от вроде бы вполне вменяемого личного состава РВД. Ведь все сотрудники взрослые адекватные люди, и при поступлении на службу прошли строгий отбор у психологов и психиатров. Все-таки классик марксизма-ленинизма был прав, когда-то давно провозгласив, что именно бытие определяет сознание человека. Виной всему произошедшему я назначил свои последние несколько десятилетий прожитые в эпоху повальной толерантности и интернета. Не иначе, как реклама женских тампонов и прокладок по всем каналам телевизора ослабили мою бдительность в этом вопросе. А здесь государство, как та святая инквизиция в дремучие средние века, всей своей мощью репрессирует всех, кто не такой. И статья 121 УК по-прежнему является грозой советских педерастов. Да, как-то нехорошо получилось с Василием. Слоник наконец-то выдохся и обессиленно опустился на посетительский стул в общем ряду у стены. Подняв глаза, он с ненавистью изучал мою почтительно скорбную физиономию. «Теперь уже точно бить не будет», — облегченно подумалось мне. «Корнеев, бля, ну нахера!» И без того вторые сутки вся прокуратура области на ушах стоит. Ни областной, ни городской прокуроры не знают, что с твоим ягутяном делать. Начальник областного УВД нашего шефа два часа на ковре раком ставил. Все выпытывал, за что же тот надзорного прокурора так изощренно сожрать решил. Ты не поверишь, Сережа. Но никто заверения Макарова всерьез не принимает, что он ни при чем. Никто! Не верят ему люди Корнеев, ни наши, ни прокурорские. Не укладывается у них голове, что это сопливый младший лейтенант из дела вдруг сам по себе взялся воспитывать городского прокурора по надзору. И теперь, когда вся область, стиснув жопу, ждет привета из Москвы, ты, мерзавец такой, опять взялся шутки шутить. Что ж тебя, Сережа, так слабо по башке-то стукнули? «Лучше бы ты еще месяц-другой в больнице пролежал!» Тоскливо выдохнул окончательно поникший слон. Первый закон криминалитета гласит, сознаешься — меньше дадут, не сознаешься — вообще ничего не дадут. Его я и решил придерживаться. «Товарищ майор, но я-то здесь каким боком, если Мартынюк сам идиот?» Старший группы Савинов дал указание помочь ему с анализом. Я и помог. С маковой соломкой я работать умею, потому и провел за него экспресс. А с сопиюшкой на бинтах я дела никогда не имел. Методики не знаю, потому и не стал связываться. А то, что Вася, как дитя малое, все в рот тащит, я не виноват. В глаза Тарасова я смотрел самым открытым и честным взглядом на который только был способен. В ответ заместитель начальника РВД по службе смотрел на меня с печалью в взгляде и безучастно качал головой, как китайский болванчик. Только не из стороны в сторону, а сверху вниз. Ты, Сережа, мало того, что наглец и беспредельщик, ты еще и своего начальника практически в глаза идиотом сейчас объявляешь. Слон без особых ярких эмоций, если не считать горькой укоризны во взгляде, осуждающе смотрел мне в глаза. — Ты кому сейчас по ушам пытаешься ездить, сынок? Ты же еще по малолетству в штанишки писался, а я уже жулика вловил. Тарасов встал и, подойдя к подоконнику, налил стакан воды из графина. — Дело даже не в этом. У Мартынюка тей, заместитель начальника Хазу УВД и не в том, что теперь весь личный состав советского РОВД, включая БАБ, будет получать вещевое удовольствие исключительно не ниже 56 шестого размера. Тарасов так и стоял, позабыв про стакан в руке. Беда в том, Корнеев, что этот анекдот про Мартынюка и бабские причиндалы нам всем еще... Ох, как аукнется. Не то время ты для шуток выбрал, лейтенант, не то... Слон, так и не пригубив, поставил стакан на стол и задумался. — А Васе надо будет на родину к себе в Пензу переводиться, — машинально закончил он. — Не получится у него теперь служба в нашей области. — И ты моли бога, Корнеев, чтобы они сейчас там в областном ЭКО вытяжку из бинтов выпаривать не затеялись. Таких идиотов, как Вася, там, конечно же, нет, но мало ли. Безучастно пожал плечами Анатолий Иванович. — И еще, ты крепко думай, что в прокуратуре говорить будешь. Просто так они от тебя не отцепятся. Твое счастье, что не все у них там ягутяна любят. Ладно, иди. Да уж, неуправляемые гормоны юноши бледного со взором горящим воистину есть явление непредсказуемое и порой опасное. Очень сложно не костячить сочетая в одной голове два разума, один из которых избыточно обременен умом, осторожностью, профессиональной мудростью, а второй каждую секунду рвется в лихую сабельную атаку. Фраза Тарасова про югутяна и прокурорскую ответку «Сознание царапнуло, и я пошел звонить Боровиковой. Надо встречаться и договариваться о согласованной обороне». Тетка она взрослая и жизнью битая, а стало быть, находясь с ней в одном окопе, можно и откусаться. Щекаевский кабинет встретил меня закрытой на замок дверью, и я пошел звонить в дежурку. В комплексе мне были рады, и уже через пятнадцать минут после встречи я вкусно обедал в компании с Бровиковой. Чтобы не светиться в общем зале, накрыть стол директриса распорядилась в банкетном. Только теперь, почуяв запахи общепита, я понял, насколько проголодался. — Спасибо вам, Сергей Егорович! — уже в который раз возблагодарила меня директриса. — Как хорошо без этих поганцев стало! — Не за что, Людмила Васильевна. Мы с Нагаевым свою работу сделали только и всего. Я с удовольствием поглощал солянку, перед этим меньше чем за минуту расправившись с плошкой салата. Вкусно стали кормить у вас. Раньше похуже было, не подумав, но зато искренне ляпнул я. Так я, как пришла в комплекс, через неделю, кроме подсудомоек, всю бригаду поваров уволила. Ладно бы только тащили, так они еще и людей кормили безобразно. Пыталась говорить зав производством, но понимания не нашла. Пришлось новых поваров набирать, — пожалилась Боровикова. — Золотой вы руководитель, Людмила Васильевна. С вами, наверное, приятно было бы работать. У вас тут в комплексе какие-нибудь вакансии есть? Это я к тому, что если меня со службы попрут, возьмете на работу. Боровикова, пьющая в этот момент морс, поперхнулась и закашлялась. Встав и обойдя стол, я аккуратно похлопал ее по спине, стараясь не попадать по выпирающим через блузку застежкам бюстгальтера. — Почему? За что вы попрут? откашлившись и промокнув глаза салфеткой, обеспокоенно спросила она — Из-за этих подонков? Извините, Людмила Васильевна, это я так пошутил неудачно. Подонки арестованы и месяца через два поедут лес валить или шить рукавицы. А вот их прокурорский дядюшка крови нам с вами может еще попить. Едва успевшая правиться от кашля, хозяйка комплекса вновь тревожно нахмурилась. Но если мы с вами, дрожайшая Людмила Васильевна, будем действовать правильно и говорить только то, что нужно, то все будет хорошо. Уж вы мне поверьте, — успокоил я нашу свовой союзницу по борьбе с этнической преступностью. А можно добавки? — бестактно поинтересовался я, ткнув вилкой в пустую тарелку из-под картошки по-деревенски. — Да, конечно, можно! — обрадованно захлопотала Боровикова. — Валя! — позвала она немолодую полную женщину, поглядывающую в нашу сторону от прикрытой двери. «Сергей игоревич твоя картошка понравилась, добавки просит. И мне попить еще, будь добра, принеси, пожалуйста». Тетенька в белом заулыбалась и скрылась за дверью, а я начал подробно инструктировать Боровикову, как ей и ее подопечным нужно себя вести с прокурорскими, что можно им говорить, а самое главное, чего говорить не стоит ни при каких обстоятельствах. «Вы письма в инстанции, про которые я говорил, отправили?» поинтересовался я, благодарно кивнув принеся мне поджаристую картошку с мясом и свежие приборы. «Отправили, на следующий же день отправили», заверила меня Боровикова, «и подписи больше сотни собрали. Можно было бы и больше, но вы же сказали, что время дорого». Она вопросительно посмотрела на меня. «Все правильно. Теперь ждите, когда вас в прокуратуру пригласят. И помните, Людмила Васильевна, пока мы с вами все делаем правильно, нас с вами ни одна сволочь не достанет. Вы меня понимаете?» Я строго посмотрел в умеренно накрашенные глаза директрисы. «Я понимаю. И знаете, Сергей Егорович, я почему-то вам верю, что все будет так, как вы говорите». А за нас не беспокойтесь, мы все сделаем, как вы сказали. Боровикова приложила ладошку к своей груди, и я ей тоже поверил. Потому что ничего другого мне не оставалось. Все, что мог, я уже сделал, и теперь дальнейший ход запущенных процессов от меня почти не зависел. А соловьев, как каштанка от обильной вкусной еды, я обрел полнейшее душевное равновесие. Золотая женщина Валя в качестве добавки принесла мне двойную порцию своей божественной картошки, и теперь я доподлинно знал, что означает неблагозвучное выражение «обожрался, как дурак на поминках». Поблагодарив за угощение директрису, я не поленился зайти в варочный зал и выразить свое восхищенное спасибо Вале и ее двум соратницам. Взрослые тетки в белом засмущались, Видимо, до этого с милицией у них выстраивались отношения на менее позитивной ноте. «Сережа взяла меня под руку Боровикова. Вы позволите мне вас так называть?» Она решила проводить меня до выхода из своих владений. «Да, позволяю». Стараясь не впасть в сытую сонливость, благосклонно мотнул я головой. «Я бы хотела с вами проконсультироваться по своему личному вопросу, вернее, даже обратиться к вам за помощью». Хлебосольная директриса нерешительно заглянула мне в глаза. «Обращайтесь», — милостливо кивнул я, борясь с желанием впасть в послеобеденную спячку прямо на ходу. «Вы, наверное, в курсе моих проблем на прошлой работе и той причины, по которой я оказалась здесь». Женщина замолкла, ожидая моей реакции. «В общих чертах, Людмила Васильевна, только в общих чертах». «Я слышал, что кому-то из родственников руководства объединения приглянулось ваше место на заводе. Или у меня неверная информация?» «Я не понимал, чего хочет Боровикова». «Нет, все верно. У вас правильная информация». «Так вот, Сергей, мне бы очень хотелось вернуться на свое прежнее место. Для меня это очень важно. Рука директрисы на моем предплечье напряглась». Я от неожиданности остановился и уставился на Боровикову. Сонливость от удивления прошла, но сообразить, что там придумала эта тетка, мне пока еще не удавалось. Людмила Васильевна, я обеими руками «за», но при чем здесь я? Служу я не по вашему ведомству, да и должность у меня, как вы сами понимаете, слишком мала, чтобы я мог вам составить протекцию». Я пытался разглядеть в ее глазах то, что не услышал или не понял на слух. «Вы все правильно, — сказали Сергей, — и про свою невеликую должность, и про то, что ведомства у нас с вами разные, но...» Тут Боровикова нерешительно запнулась. «Видите ли, я последнее время много думала о том, как вы ловко расправились с этой шайкой. Мало того, вы не испугались и вступили в противостояние с их покровителем из городской прокуратуры. И знаете, Сережа, мне очень отрадно видеть, что каждый свой шаг в этом конфликте вы делаете очень продуманно и, самое главное, очень профессионально. Боюсь сглазить, но думаю, что ягутяна вы тоже победите, как его шпану. Хозяйка комплекса замолкла. Мы уже вышли на улицу и стояли на площадке перед входом. Перечить умной бабе, раскусившей мое продуманное коварство, в отношении криминальных иноверцев, мне было лениво. Да и не барышня я, чтобы ударяться в приступы и кокетство по каждому поводу. Дело в том, Сергей, что Виктор Яковлевич Савицкий, продолжала Боровикова, это тот человек, который занял мое место, пояснила она, увидев мое недоумение. Так вот. Этот Савицкий за последние три месяца уже уничтожил половину того, что я нарабатывала годами. И я не сомневаюсь, что к концу года он не только окончательно разрушит все, что я сделала, но и разгонит всех специалистов. А я подбирала их долгие годы, и люди шли ко мне, потому что верили мне. И вот теперь этот непорядочный и абсолютно некомпетентный человек выживает квалифицированных сотрудников. Людмила Васильевна. «Я вас понимаю, но давайте сократим лирическую часть!» Стараясь не обидеть разрумянившуюся тетеньку, прервал я ее пламенный монолог. «Вы просто скажите внятно, чего вы хотите и чем я могу вам помочь. И если это в моих силах, то я обязательно помогу». «Правда?» — обрадованно засветилась Боровикова. «Спасибо вам, Сергей!» Директриса смотрела на меня с такой признательностью — будто я только что усыновил дюжины ее незаконнорожденных детей. Помогите мне, пожалуйста, убрать Савицкого. Я окончательно проснулся и посмотрел на заказчицу моих киллерских услуг. Неужели до нее дошла расстрельная история, и она поверила в ее достоверность? Людмила Васильевна, побойтесь Бога, я по другой части. — сполошился я, несказанно удивившись кровожадности этой с виду вполне себе милой женщины. — Поверьте, не стоит ваша прежняя должность таких страстей. Сам не возьму греха на душу и вам не советую. Боровикова, застыв, какое-то время удивленно смотрела на меня, а потом расхохоталась. Смеялась она долго. Мне даже пришлось одолжить ей свой на собой платок, чтобы промокнуть глаза. Фэй, меня переоценили, Сергей. Я, конечно, люблю свою прежнюю работу, но все же не настолько, поверьте. Да и этот мерзавец Савицкий не стоит того, чтобы такой грех брать на душу. Все еще веселясь, убеждала меня заказчица. «Уж вы тогда сделайте милость, дрожайшая Людмила Васильевна. Объяснитесь!» Хмуро потребовал я у этой непонятой мной женщины. «Видите ли, Сергей...» Я взрослая женщина и долго проработала на разных руководящих должностях. Я повидала всяких нехороших людей, в том числе и откровенных жуликов. Но этот Савицкий за три месяца своего пребывания на моем месте натворил столько, что если бы не его родственник, меня бы уже давно позвали назад. Мало того, что он развалил всю работу, он еще и погряз в злоупотреблениях. Вы улавливаете аналогию с Ягутяном и его племянником. У меня отлегло от сердца. Замесел Боровиковой был не таким кровожадным, каким он показался мне в начале разговора. Убивать ради ее места под солнцем никого не надо, и это уже хорошо. Однако после недавнего разговора с Тарасовым влезать в новый блудняк будет слишком уж вопиющей авантюрой. С другой стороны, отказывать сейчас этой женщине было бы тоже верхом неразумности. Слишком многое зависит от нее самой и ее подчиненных в моем конфликте с прокурорскими. Если прокуратура займет позицию защиты своего корпоративного мерзавца, без лояльной Боровиковой на свободе мне не остаться. Не только мне, но также на Нагаеву и Толику с Мишей. Вот ведь паскудство. И в шапке дурак, и не в шапке дурак. Да... Знаете Людмила Васильевна, решил я потянуть время и взять паузу, чтобы поразмыслить над ситуацией. Вы через своих бывших сотрудников по прежней работе соберите компромат на преемника, и через недельку мы с вами пообщаемся на эту тему. Годится, не отвечая однозначно, соскользнул я с конкретики. Годится, обрадовалась моя собеседница. Через неделю я буду готова. Спасибо вам, Сергей. Снова прослезилась благодарная Боровикова, и я опять полез за платком. До опорного я добрался через полчаса. Я начал раскладывать полученные для исполнения документы, когда зазвонил телефон. — Серега! Алло! Только что по городской сводке прошло! Твою знакомую машина сбила! Ее в клиническую больницу везли! Состояние очень тяжелое! Конец первой книги читал Алексей Байджи